Абсолютные безумцы После того, как исчез свет, странник оказался посреди абсолютной пустоты, во тьме. Вокруг царила тишина и умиротворение. Ноги и руки ныли от усталости. Он так давно не спал. Сейчас бы присесть и отдохнуть. Внезапно парень обнаружил себя восседающим на стуле. Странник осмотрелся. Под ним располагалось металлическое кресло-каталка. Руки и ноги были привязаны к ней. Странник попытался освободиться, но кожаные ремни больно впивались в кожу. Что происходит? Он почувствовал движение. Каталка ехала, и он вместе с ней. Тьма начала рассеиваться. Странник осмотрелся. Он действительно ехал на кресле-каталке по коридору. Позади кто-то был. Тот, кто толкал кресло вперед. Странник слышал его тяжелое дыхание и чувствовал зловоние. По обеим сторонам коридора находились ржавые металлические двери. Посреди каждой двери прямоугольное окошко. Из-за дверей раздавались крики и бормотания. Стены коридора были увенчаны потрескавшейся плиткой. На потолке размещалась полоса люминесцентных светильников. Странник посмотрел на себя. На нем был одет белый с желтыми пятнами халат. Более всего обстановка напоминала больницу. «Что происходит?» Странник задрал голову в надежде увидеть того, кто толкает каталку вперед. Голос парня был сиплым. Вопрос отдавался сильной болью в голове. Странник попытался прокашляться. «Куда вы меня везете? «Не надо говорить!» Раздалось за спиной невнятное бормотание. К -к -к -к кто вы? Снова сиплый, неприятный голос. Немедленно говорить! Это был дурной сон? А что если нет? Неужели это психушка? Очень похоже. Но когда и как он сюда попал? А может быть, он был здесь изначально? Неужели военная база и все остальное. лишь плод его воображения. Меж тем странника довезли до двойных дверей. Двери болтались из стороны в сторону. Незримый проводник толкнул каталку вперед. Странник въехал в просторное светлое помещение с большими окнами. Парень прищурился от необычно яркого света. Когда к нему вернулась возможность видеть, он осмотрелся. В помещении располагалось много столиков, несколько диванчиков. и стулья. Также там находилось довольно много люд. Нет, стоп. Это были не люди, а какие-то странные гуманоидные существа. Они издавали жуткие звуки, сливающиеся в единую какофонию. От одного взгляда на этих существ становилось дурно. Некоторые из них отдаленно напоминали людей, но стоило присмотреться. как тело бросало в дрожь. У кого-то на лице располагалось множество глаз, вместо носа и рта. У кого-то голова была перевернута, а у кого-то не было рук и ног. На их месте располагались огромные скользкие отростки, более всего напоминающие языки. Странник заметил, что некоторые из существ, похожие на смеси богомолые и мухоловки, ползают по стенам и потолку, Кто-то из этих существ имел изломанные в нескольких местах непропорциональные конечности. Они все, как и странник, были одеты в пожелтевшие больничные халаты. Все они являлись, как и он, пациентами психиатрической клиники. Ужаснее всего было существо, лежавшее свернувшимся калачиком в углу. Сначала странник посчитал, что это мусор. Когда существо шевельнулось, Парень разглядел его и чуть было не закричал от ужаса. Оно напоминало вздувшийся труп младенца. Его синюшная кожа вздымалась и опускалась. У существа отсутствовали глаза и рот. Вместо рук у младенца имелись фиолетовые отростки, напоминавшие щупальца осьминога. Тело существа было покрыто зловонной слизью. Но это было не самое страшное. На спине этого уродца располагался гнойный нарост. Из нароста произрастали лапы огромного паука. Лапы дергались, словно пытались дотянуться до какой-нибудь поверхности. Но не доставали. Чем активнее вели себя паучьи лапы, тем сильнее сочился гной из нароста на спине младенца. Существо издавало хриплые звуки, напоминавшие стон. Странник попытался отвернуться. В этот момент каталка остановилась посреди комнаты. Парень оказался в окружении существ. Некоторые из них уже обратили на него свое внимание. Уродцы ползли и двигались ему навстречу. «Увезите меня отсюда!» — закричал Странник. Боль снова пронзила горло. Снова раскаленные иглы вонзились в шею. «Я не хочу быть здесь!» Позади странника раздались шаги. Невидимый проводник обошел коляску и предстал перед взором парня. Это был уродливый, непропорционально высокий человек с огромной грушевидной головой. На его широком, покрытом темными пятнами, лбу вздувались похожие на макароны чернеющие под кожей вены. Большие на выкате глаза были налиты кровью. Создавалось ощущение, что в них лопнули все капилляры. Рот растянулся в неестественно широкой улыбке. Во рту несколько рядов острых клыков. Нос отсутствовал вовсе. Существо было одето в халат санитара. Оно протянуло свои тонкие изогнутые подобия пальцев к страннику и схватило того за голову. «Не могу говорить!» — пророкотало это нечто. Затем оно полезло в карман халата и достало оттуда что-то черное и, судя по запаху, гнилое. Затем существо улыбнулось жуткой улыбкой и попыталось запихнуть эту гниль страннику в рот. Тот сжал зубы. Тогда оно своим крючковатыми пальцами нажало на скулы парня. Боль была нестерпимой. Оно давило на скулы все сильнее. Странник подчинился и открыл рот. Тогда эта тварь вкинула гниль в рот парню. На вкус это оказалось невероятно омерзительным. Странник чуть было не вывернуло. Тварь заставила проглотить эту гнилость. Когда гнилость исчезла в желудке, существо в халате издало хрюкающие звуки и отступило на шаг. "Возвращайтесь", утробно пророкотало оно. Странник покрылся холодным потом. Тело сотрясало от мелкой дрожи, его знобило. Моргнув, парень обнаружил, что находится в коридоре военной базы. Он смотрел, как прямо перед ним страшная безликая тварь кромсала, как тряпичную куклу одного из солдат. От тела уже мало что осталось. Останки второго солдата валялись неподалеку. Тварь почти расправилась с телом. Оно швырнуло труп в сторону. Весь коридор был залит бурой кровью. Чудовище обратило свою безликую вытянутую морду в сторону парня. Тот стоял как вкопанный. Он понимал, что нужно бежать, но еще не пришел в себя после того, что увидел в психушке. Существо медленно подбиралось к нему. Странник заметил, что тварь была сильно изранена. Она хромала, Из множества порезов на теле твари сочилась густая черная жижа, напоминавшая смолу. Эти увечья чудовищу нанес Майкл. Жаль, он не успел довести дело до конца. Оно было уже в метре от странника и занесло лапу для удара. В этот момент прозвучали звуки стрельбы. Тварь отшатнулась. Чья-то тяжелая рука опустилась на плечо парня. Это был Стимсон. Он тоже был ранен. Из левой руки истекала кровь. На лбу узиял большой синяк. «Беги!» — крикнул он Страннику и оттолкнул подальше от вари. Странник пришел в себя. Он увидел, как Стимсон оттеснял чудище выстрелами. Было ясно, что выстрелы лишь остановят существо на время. Убить его окончательно можно было только одним способом. Ножом с вырезанным на рукояти словом «Тим». Странник кинулся бежать прочь. Позади раздалось еще несколько выстрелов — Затем последовал крик и глухой звук удара. Странник обернулся на ходу и увидел, что тварь отшвырнула Симпсона. Тот отлетел и ударился о стену, потеряв сознание. Тварь бросилась в догонку. Возможно, если бы она не была ранена, то легко догнала бы человека. Странник знал, что ему повезло. Он завернул за угол, впереди намечалась развилка. Главное вспомнить дорогу. Странник преодолел уже половину пути до развилки, как услышал позади себя тяжелые шаги и шипения. Похоже, чудовище ускорялось. Оно неумолимо приближалось, будто знало, что странник собирается сделать. Оно боялось этого. Парень бежал изо всех сил. Он уже слышал страшную поступь прямо за спиной. Странник был почти в развилке. раздалось над ухом шипение. Из-за угла прямо перед странником выбежало несколько солдат с автоматами. Они заняли стойку и прицелились. Вперед вышла капитан Бакскар. У нее тоже был автомат. Военные прицелились. Странник успел в последний момент лечь на пол. Раздался шквал автоматных очередей. Странник посмотрел в сторону твари. Та отступила, но не упала. Солдаты наступали. Они поливали чудовище автоматными очередями. Тварь извивалась. Огненные раны причиняли ей боль, но убить не могли. Наконец тварь перестала сопротивляться и рухнула. Солдаты прекратили огонь. Они подошли к лежащему на полу страннику, не сводя прицелов с чудовища. Филамела помогла подняться парню. — Спасибо! — заикаясь, проговорил тот. Капитан кивнула. — Что это за тварь? «Ролфок низой!» — посмотрел парень в сторону монстра. «Удостоверьтесь, что оно мертво!» — скомандовала женщина двум военным. Все двинулись навстречу тварей, не сводя с нее стволов. Один из них толкнул ногой уродливое чудовище. Никакой реакции не последовало. «Оно, окажись, мертво, капитан!» «Послушайте, капитан!» — обратился странник к Филомеля. «Мне нужно попасть в комнату, где у вас хранятся образцы мертвой материи». «Не понимаю, о чем ты!» сделала серьезное выражение лица бакскар где полковник он в коридоре за углом помог мне сбежать от твари он жив в ее голосе слышалось некое отчаяние и надежда видимо он для нее не просто командир я не знаю проверьте полковника скомандовал капитан своим солдатам те подчинились они были рядом с телом чудовища когда оно внезапно ожило. Неуловимым движением существо схватило одного из солдат за ногу и швырнуло об стену с такой силой, что в лапах твари осталась болтаться оторванная нога. Второй попытался направить ствол на тварь, но та оказалась быстрее. Она схватила бедолагу за голову и вырвала ее с частью позвоночника. Обезглавленное тело распласталось в луже собственной крови. Странник с ужасом обнаружил, что многие раны на теле твари затянулись оно восстанавливается еще немного и оно полностью восстановится огонь только и успела крикнуть бокскар оставшиеся солдаты взвели прицелы но пули угодили в пустоту никто из военных не мог понять куда делось существо оно словно испарилось только странник увидел черное пятно на стене Тварь скрылась в ней. «Капитан, надо срочно уходить!» — нервно проговорил странник. Бакскар, непонимающе озиралась по сторонам. в ее взгляде читался испуг. «Отведите меня в комнату хранения материалов, или всем на этой базе придет конец!» Женщина кивнула, и они двинулись в том направлении, откуда недавно прибыла Филомела с подкреплением. Когда они подходили к оставшимся в коридоре солдатам, из стены вынырнуло чудовище. Оно схватило одного из солдат за руки и тут же вырвало их из тела бедолаги. Жертва упала на колени. Другому солдату спороло живот, из которого на пол вывалились внутренности. Третьего эта тварь схватила за голову и утащила в стену. Оставшиеся в живых начали стрелять во все подряд. «Отставить огонь!» — пыталась перекричать звуки выстрелов капитан. Солдаты прекратили стрельбу. «Нужно бежать, пока оно не появилось!» — крикнул странник Филомеля. Капитан кивнула. Они бросились вперед. «Отступаем!» — скомандовала на ходу капитан. Солдаты замешкались. Когда странник и капитан были в паре метров от солдат, из противоположной стены вынырнуло чудовище. Оно схватило солдата и с ним рвануло в стену напротив. В этот раз существо исчезло в стене, припечатав орущего военного от поверхность стены. Двое оставшихся солдат открыли огонь в то место, где исчезло существо. Выстрелы зацепили сослуживца, припечатанного к стене. Далее все произошло еще стремительнее. Мерзкие лапы возникли из потолка, схватив одного из уцелевших. Чудовище утащило его наполовину в пол. Тот пытался отбиваться. Он так и остался наполовину застрявшим в поверхности пола. Странник, капитан и еще один солдат пытались достать его. Но странник понял, что это бесполезно. Военный врос в пол. «Оно кусает!» Только и успел произнести бедняга. Он заорал не своим голосом и стал биться в конвульсиях. Раздались ужасные чавкающие звуки. Тварь заживо пожирала жертву. Неизвестно, как она это делала, если учесть ее безликую природу. Но факт оставался фактом. Изо рта военного хлынула кровь. Он погружался все ниже. Повсюду разносился хруст отрывающихся конечностей. Крики солдата перетекли в хрип. Тогда Филомела сорвала со своего пояса ручную гранату и дала ее военному. Тот из последних сил сжал этот небольшой шарообразный предмет. Тогда капитан выдернула кольцо. Странник, бакскар и еще один военный отошли за угол. Когда жертва погрузилась по шею, раздался приглушенный взрыв. Коридор сотрясло. Голова замерла с гримасой боли на лице. «Это не причинит ему вреда!» — произнес странник. «Нужно двигаться!» Все трое рванули вперед. Они бежали, не оглядываясь. Впереди была бакс с автоматом наперевес. Вторым бежал странник. Замыкал цепь поставшийся в живых солдат. Коридор петлял то вправо, то влево, По пути им встречались другие солдаты. Они суетились и направлялись в противоположную сторону. Бакскар пыталась их предупредить об опасности, но в шуме сирен сделать этого не удавалось. Несколько раз они попадали в просторные переходы между коридорами. В каждом из них имелись полукруглые гермоворота. Где-то позади периодически раздавались звуки стрельбы. После этого шли приглушенные крики несчастных, которым не посчастливилось встретиться с кровожадным чудовищем. «Коридор. Еще один. База сейчас походила на нескончаемый лабиринт. Интересно, как у них получается ориентироваться в нем?» Обдумывая это, странник краем глаза заметил еле уловимое движение. «Он отпрянул в последний момент. Не удержавшись на ногах, парень упал». Прямо перед ним из стены выскочило оно. Чудовище было уже рядом, когда между ними встал уцелевший солдат. Он открыл огонь по твари. Однако магазина хватило на несколько выстрелов. Дальше раздались щелчки, говорящие о закончившихся патронах. Тварь быстро вскочила на ноги и стремительно полоснула солдата по животу. Затем с силой отбросила его в странника. Тот еле успел увернуться от летящего в него тела. Парень поднялся на ноги и бросился бежать, однако почувствовал, как его что-то держало. Тварь ухватила за одежду странника. Она швырнула его назад. Он отлетел и упал на пол, ударившись головой. Перед глазами все поплыло. Странник попытался встать, но не смог. Подняв голову, он увидел перед собой чудовище оно выпрямилось во весь рост. Сейчас этот жуткий, оживший кошмар, заляпанный чужой кровью, казался выше и шире. Под бледной, полупрозрачной кожей существа пульсировали широкие черные вены. Раскачиваясь из стороны в сторону, тварь направилась в сторону парня. При этом она явно хромала. Что-то с этим созданием было не в порядке. Позади твари раздалась автоматная очередь. Это стреляла Бакскар. Тварь резко обернулась и с шипением кинулась к женщине. Та успела отпрыгнуть в сторону. Тварь пронеслась мимо. Она врезалась в несколько вбежавших в коридор солдат. Сбила одного из них с ног. Тварь оказалась сверху. Она принялась кромсать несчастного. Полетели ошметки плоти и крови. Странник предпринял новую попытку подняться. Со второго раза ему это удалось. Бакскар тоже пыталась встать на ноги. Видимо, она ударилась плечом, когда отпрыгивала. Закончив расправу над телом, чудовище бросилось к женщине. Бокскар лишь успела закрыться руками. Раздались автоматные очереди. На подкрепление подоспело еще несколько солдат. Они поливали огнем тварь со всех сторон. Так корчилась под градом пуль. Бокскар и странника оттащили на безопасное расстояние. Двое солдат бросили под ноги твари две гранаты. Раздался взрыв. Стены сотряслись. Когда странник выглянул из-за угла, то увидел, что твари уже не было. Зато была выломана дверь в одно из помещений. Странник не увидел, что там внутри. Возможно, существо скрылось в нем. Но почему не в стену? «Оставайтесь здесь!» — скомандовал один из солдат. «Мы проверим!» Бокскар молчала. Видимо, была в шоке. Солдаты двинулись по направлению ко входу. Обступив вход, они скрылись в темноте. Повисла тишина. Какое-то время из темной комнаты не доносилось ни звука. Странник знал, что тварь затаилась. Но почему именно там? И вдруг его осенило. Оно охотилось не за ними, а... Что это за помещение? обратился он к Филомеле. та не сразу ответила я не это старая радиорубка вроде наконец собралась она с мыслями а что а за ее стеной находится камеры как ты узнал капитан уставилась на странника потому что ему нужен не я а ребенок нужно чтобы кто-то из нас пошел в камеры и спас ребенка другой же пойдет за ножом каким еще ножом? с которым я очнулся в кратере. Но... В этот момент в темноте радиорубки раздались выстрелы. Казалось, что солдаты стреляют во всё подряд. Затем звуки борьбы, удары, словно что-то тяжелое кинули об стену. За этим последовали взрывы и холодящие душу крики. Потом всё стихло. Капитан бросилась внутрь помещения. Странник пытался ее остановить, но безрезультатно. «Да что она творит?» Бокскар исчезла в дверном проеме. Странник последовал за ней. Глаза ее не успели привыкнуть к темноте. Странник сделал шаг навстречу неизвестности. Пол оказался очень скользким. Раздался звук падения. Парень нащупал выключатель рядом со входом. Щелк! Радиорубку осветило бледным светом люминесцентных светильников. Парень вздрогнул от картины, что предстало перед его глазами. Вся комната была выкрашена красно-бурые цвета. На пол словно вылили несколько полных ведер с кровью. В комнате располагалось несколько столов. У дальней стены стоял длинный стол с очень старой на вид аппаратурой неизвестного назначения. Весь интерьер украшали человеческие внутренности. Чудовища нигде не было. Тела также отсутствовали. Посреди комнаты, в куче внутренностей, похожей скорее на биомассу, барахталась капитан Бахскар. Она пыталась подняться на ноги, но у нее не получалось. Вероятно, ее охватила паника. Странник подбежал к ней, стараясь не упасть. Он помог ей подняться. Женщина была измазана кровью. Дрожащими руками она пыталась стереть с себя кровь. «Оно ушло!» — срывающимся голосом произнесла Бакскар. Странник осмотрелся. Он заметил, что из одной из стен торчит человеческая кисть. Он подошел к ней и осмотрел. За этой стеной располагаются камеры содержания. Обернулся он к Бакскару, указывая на стену с рукой. Та кивнула. «Ему нужен ребенок». «Я пойду туда!» — сказала Бакскар. «А ты достань нож! Пойдешь дальше по коридору, повернешь направо, потом налево». «Еще раз налево. Выйдешь к большому, круглому помещению с гермоворотами. Оттуда все время прямо. Хорошо». Филомела уже почти покинула помещение, как вдруг услышала вопрос, который заставил ее остановиться. «Зачем ты стреляла в меня?» Странник находился в нескольких метрах от нее. «Что?» Бакскар испуганно посмотрела на парня. «Я знаю, что это произошло по-настоящему». Он подошел ближе. «Полковника здесь нет, он нас не услышит». «Сейчас нет времени на это», — серьезно произнесла женщина. «Я хочу знать, что скрывает полковник», — не унимался странник. Капитан сверлил его тяжелым взглядом. В глазах Бахскар промелькнул испуг. Она попыталась выйти из комнаты. Странник схватил ее за руку. Та вырвалась и оттолкнула парня. Странник едва не упал. Она наставила на него ствол. Странник выставил руки вперед ладонями. «Ни шагу больше!» Сквозь зубы произнесла Бакскар, хотя странник чувствовал в голосе военный страх. «Послушай», — примирительным тоном произнес парень, «я не обвиняю тебя и не хочу поквитаться». «Да? Тогда зачем поднял эту тему сейчас?» «Я должен понять, чего ты испугалась. Полковника, он что-то сделал с тобой?» Страннику показалось, что после этого вопроса она попытается снова убить его. Оружие в руках Филомелы затряслось. В глазах проплывали сомнения и... надежда. В конце концов она опустила ствол. Странник почувствовал облегчение. Парень осторожно подошел к ней. «Что здесь происходит на самом деле?» Тихо спросил он. Появился нарастающий шепот. Он исходил отовсюду. Странник и Бакскар осмотрелись по сторонам. Она тоже его слышит. Ты тоже это слышишь? Странник посмотрел ей прямо в глаза. Та медленно кивнула. Следом за шепотом появились тени. Они выходили прямо из стен. Тени были повсюду. Они указывали на одну из стен. Странник понял, что через нее монстр покинул комнату. Это не ее прервали вбежавшие в комнату солдаты. Капитан встрепенулась, сбрасывая оцепенение. Один из солдат подошел к ней и отчитался. Тени и шепот исчезли. Когда солдат закончил свой доклад, Бакскар кратким кивком дала понять, что приняла отчет. Итак, тварь направляется в сторону камер для заключенных. Трое пойдут со мной, двое сопроводят странника в отдел хранения материалов. Выполнять! Скомандовала Бакскар. Так они и поступили. Странник отправился за ножом. Он надеялся, что еще не слишком поздно. Вандор спокойно сидел на кровати у себя в камере. С ним было несколько солдат. Периодически раздавались отдаленные звуки стрельбы и крики. Все присутствующие, кроме мальчика, каждый раз вздрагивали, когда слышали эти неприятные звуки. Солдатам по рации уже доложили, что враг направляется в их сторону. И что ему нужен ребенок. Кое-кто из солдат иногда озирался в сторону мальчика. Малец выглядел на удивление спокойно. Основное освещение погасло. Ему на смену пришли красные оттенки аварийного света. В красных тонах лицо слепого ребенка выглядело устрашающе. Он не шевелился, будто впал в некую прострацию. Вскоре все стихло. Ни криков, ни шума, ни выстрелов — Только из динамиков доносился звук тревоги. Вандор почувствовал, что рядом с ним кто-то находится. Дряхлая рука опустилась на его плечо. Мальчик понял, что это старик. — Ты тоже пришел посмотреть на концерт? — спокойно произнес Вандор. А Он почувствовал, как старик кивнул. — Они тебя видят? — ребенок повернул голову в сторону солдат. Старец пожал плечами. — Оно идет за нами! — продолжал объяснять Вандор. Старец сжал плечо мальчика. «О, не бойся! Наш брат тоже придет! В этот раз он сможет! Ему нужно помочь!» Старец кивнул и убрал руку с плеча. В этот момент за дверью раздался неприятный лязг, будто кто-то вводил чем-то острым по поверхности металла. «Оно уже здесь!» — тихо произнес Вандор. «Гойо!» — раздался приказ старшего. Послышались звуки передергивания затворов. Стволы были направлены в сторону двери. Раздавались удары в дверь. Кто-то пытался вломиться внутрь. Удары становились настойчивее. Дверь начала выгибаться внутрь. Снаружи неистовало оно. Напряжение, витавшее в камере, было почти осязаемым. Мальчик закрыл уши руками. Он стал раскачиваться из стороны в сторону, напевая мелодию себе под нос. Один из солдат обернулся и с удивлением обнаружил в камере старца. «Не с места!» — крикнул он старику. Старец медленно сел на пол и уставился на солдата своим единственным глазом. В этот момент покореженная дверь влетела внутрь камеры, едва не задев нескольких солдат. Странник бежал по коридорам вслед за двумя сопровождавшими его солдатами. Они указывали путь. Коридоры петляли. «Как они здесь ориентируются? Это же натуральный лабиринт!» Времени почти не оставалось. Парень чувствовал, что тварь уже почти добралась до мальчика. Неужели весь этот кошмар случился из-за Кофлера? Он стал чудовищем! Но как он переместился из воспоминаний сюда? Может быть, причиной всему является тот эксперимент из видеозаписи? Чем больше странник узнавал, тем больше раздалось вопросов. «Сейчас не время об этом думать». Между тем, они свернули в широкий коридор с несколькими дверьми по бокам. Пробегая мимо одной из дверей, странник заметил табличку. На ней странный текст. «Нерелевантное искажение». На другой — «Слои взрыва». Некоторые входы были забаррикадированы досками. На других табличках красовались неизвестные символы, будто выполненные на неизвестном языке. Сейчас ему не было дела до еще одной загадки. Коридор заканчивался открытой дверью. Солдат толкнул дверь. Он вошел в проем, за ним другой. Странник шел третьим. Пройдя через дверь, парень осознал, как все изменилось. Он находился посреди той странной эбонитовой комнаты. Военные, шедшие впереди, исчезли. Странник встряхнул головой и протер глаза. «Это наваждение снова!» В этот раз кое-что в комнате поменялось. Комната имела неправильную форму. Множество углов и выступов, торчащих из стен, переливались и двигались. По стенам проносились искаженные волны помех. Словно комната была живая и билась в агонии. «Черный король проснется!» Прозвучал в голове знакомый раскатистый голос. Странник помнил его по прошлому посещению – «Как мне попасть в красную комнату?» — крикнул в никуда странник. Вопрос эхом разнесся по помещению. Стены содрогнулись, словно в конвульсиях. Вместо ответа на стенах стали появляться образы. Странник осмотрелся. Они казались ему знакомыми. Спутанные и непонятные. Парень подошел ближе к одной из стен. Сосредоточившись, он всмотрелся в эти образы. Сильнее. Ближе. «Вот оно!» Кофлер ранит Майкла ножом. Следующий образ. В странника стреляет бакскар. Взрыв у Энолы. Люди в дыму. Девочка с желто-черными лентами в волосах. Нечто общее было у этих образов. Какая-то нить. «Стоп!» Странник отступил назад. Его будто ударило током. Возможно, озарение или осознание чего-то, что находилось все это время рядом. «Красная комната — это не место! Красная комната — это нечто иное! Метафизическое состояние!» Странник уже догадался, что это за состояние, но не хотел об этом думать. «Около смерти!» — подтвердил искаженный голос в голове. Странник затряс головой. Он не верил. Чтобы выбраться из всего этого ужаса, необходимо пребывать в состоянии близком к смерти. Выброс — это своего рода выход отсюда. Но пока человек цепляется за жизнь здесь, руководствуясь инстинктом самосохранения, он так и будет заперт в этом кошмаре. Все это парень осознавал невероятно ясно и четко. Нужно быть при смерти в момент выброса. Но что тогда? Ответом на вопрос был образ герметичных металлических ворот с располагавшихся на них надписью. «Не открывать ни при каких обстоятельствах». А рядом с ним обезумевший полковник пытается застрелиться, но ничего не выходит. Аномалия не допустит смерти своего пленника. Только в момент выброса она ослабевает. «Засыпает!» — вторил размышлением голос. «Да, засыпает!» — задумчиво произнес странник. Парень почувствовал в руке что-то тяжелое. Посмотрев вниз, он понял, что держит нож — На рукояти было вырезано знакомое слово «Тим». Вдруг раздалось сильное гудение, будто заработал насос. За ним последовала яркая вспышка. На короткий миг парень решил, что ослепнет. Когда к страннику вернулось зрение, он увидел, что находится в коридоре с камерами содержания. Все вокруг заливал красный свет. Впереди странник увидел Филомеллу. Она сидела на полу, прикоснувшись спиной к стене. «Неужели опоздал?» Странник кинулся к ней. Женщина была сильно изранена. Половина лица распухла, словно ее несколько раз хорошенько приложили обо что-то твердое. Один глаз затек, из носа обильно текла кровь. Она пыталась закрыть рукой разодранную шею. Странник осмотрел рану. Она была глубокой. Из неестественно вывернутой ноги торчал осколок кости. Капитан постановала. Рядом на полу валялся сломанный автомат. Странник принялся оказывать ей первую помощь, однако рядом не было ничего похожего на аптечку. Тогда он снял с себя футболку и попытался сильнее зажать рану на шее. Филомела дотронулась до него. Тяга к жизни. Я достал нож. Дрожащим голосом произнес странник. Я. Бахscar взглядом указала вперед. Туда, откуда доносились приглушённые звуки борьбы. Она что-то шептала. Из глаз её текли слезы. Странник придвинулся, чтобы расслышать. «Мальчик, спаси!» Только и смог различить он. Странник встал и направился в сторону шума. Он увидел приоткрытую дверь, из-за которой раздавались звуки ударов. От двери тянулась кровавая дорожка. Словно тут волочили несколько тел. Странник крепче сжал рукоять ножа. Он понимал, что у него был только один шанс. Парень аккуратно подкрался к двери и приоткрыл ее. Вся камера была окрашена кровавыми разводами. Тела отсутствовали. Посреди комнаты находилось бледное чудовище, склонившееся над ребенком. Тварь уже занесла когтистую лапу для решающего удара. Странник бросился на тварь, целясь стоя в голову. Казалось, что время замедлилось. Несколько метров, разделявшие их, превратились в тысячи километров. Возможно, всему виной адреналин. Странник слышал о подобном эффекте, но никогда не испытывал его на себе. Наконец он оказался возле чудовища. Размахнувшись, парень со всей силы вонзил лезвие ножа в спину чудовища. Реакция твари была молниеносной. Оно обернулось и ударило наотмашь. Странник в последний момент успел увернуться от бритвенно-острых когтей. На сантиметр ближе и парень увидел бы свои кишки. Чудовище заметалось по комнате. Из раны текла черная жидкость. Странник понял, что твари больно. Тогда он вновь прыгнул на нее, но был отброшен в коридор. Парень пролетел несколько метров и врезался в стенку. он осел на пол, не в силах подняться. Перед глазами летали разноцветные звезды. Тварь обратила в его сторону свою безликую морду. По всему телу существа пульсировали черные вены. В следующее мгновение чудовище бросилось в его сторону. Парню только оставалось, что закрыться руками. «Неужели конец?» Когда тварь была уже в шаге от него, раздались выстрелы. Существо остановилось и принялось озираться. Странник понял, что это стреляла Бакскар. Он обернулся в ее сторону. Женщина из последних сил сжимала пистолет трясущейся рукой. Еще несколько выстрелов. Тварь резко развернулась в ее сторону и стремительно бросилась в атаку. Филомела продолжала стрелять, пока у нее не закончились патроны. Она опустила пистолет. Странник попытался встать, но не смог. Да он и не успел бы. Казалось, что капитану пришел конец. Странник чувствовал, как женщине страшно. Если бы могла, она бы попыталась сбежать или сопротивляться. Но из-за тяжелых ран она могла только наблюдать неотвратимое приближение смерти. Она попыталась спасти его, хотя знала, что чудовищу это не повредит. Страннику стало невероятно жалко женщину. Глядя, как она беспомощно наблюдает за надвигающейся смертью, парень почувствовал внутри нарастающую бурлящую злость. И тут что-то изменилось. Время словно замедлилось. Стало вязким и тягучим. Странник с удивлением наблюдал, как чудище едва перебирает своими конечностями — Со стороны казалось, будто оно увязло в трясине. Затем пришел шепот. Появился где-то на периферии сознания и стал быстро нарастать. Наконец шепот заполнил собой все пространство вокруг. Странник не единожды слышал шепот, но никогда настолько отчетливо и осязаемо. Тварь тоже услышала голоса. Она пыталась повернуть свою морду назад, к страннику, Но временная трясина не давала этого сделать. За голосами пришли тени. Они выходили из стен отовсюду, окружали существо, тянули к нему свои полупрозрачные руки. Странник почувствовал, что существо источает страх. Впервые за все это время оно по-настоящему боялось. Тени полностью обволокли тварь. Они вытягивали из нее жизнь. Чудовище продолжало отчаянно отбиваться. Странник завороженно наблюдал за этой противоестественной борьбой. Он видел, что даже у этого чудовища была сильная тяга к жизни, оно до последнего пыталось отбиться, несмотря на то, что практически утратило всю свою силу. Наконец тварь издала протяжный рев, похожий одновременно на скрежет металла, шипение змеи и детский плач. Тварь словно даже уменьшилась в размерах, Оно клонилось к земле. Тени пытались раздавить его. Странник различал то, о чем тени говорили с тварью. Они обвиняли его, хотели съесть, кричали от боли и агонии. Существо несколько раз попыталось вырваться из окружения, но безрезультатно. Оно было сильно травмировано и потратило слишком много энергии, чтобы оставаться здесь. Странник заметил, что мир вокруг потемнел, стал серо-черным, будто из него высосали все краски. Вдруг в голове парня промелькнул образ. Он был расплывчат и еле уловим. Но все же странник смог сфокусироваться на этом образе и... Из пола, потолка и стен рядом с чудищем появились огромные черные щупальца. Они извивались и отдаленно напоминали щупальца какого-нибудь мифического кальмара из легенд. От щупалец струился густой черный дым. Щупальца принялись обвиваться вокруг тела твари, сдавливая его. Раздавался характерный хруст ломающихся костей. Тварь протяжно завыла. Теперь чудище выглядело жалко. Маленький съежившийся комочек. Парню вдруг стало невероятно жалко это бледное существо. Это было странным чувством по отношению к существу, причинившему столько боли и смертей. Неожиданно позади странника раздались автоматные очереди. Парень моргнул. Тени и щупальца исчезли. Время вернулось в свое русло. Тело твари прошило несколько сотен пуль, оставляя в теле множество черных отверстий. «Не попадите в капитана!» — раздался мощный и властный голос. Странник сразу узнал его. Парень обернулся назад и увидел отряд солдат во главе с полковником Стимсоном. Странник так был рад его сейчас видеть. Присутствие этого человека здесь, сейчас было сродни чуду. Тварь уже практически не сопротивлялась. Чудовище истекало черной жидкостью. Оно было сильно изранено. Возможно, этому способствовал нож, торчащий из его спины. Отряд солдат наступал. Существо попыталось исчезнуть в стене, но у него этого не получилось. Тогда оно захотело уползти по коридору. Эта попытка тоже не удалась. Существо было на полу. Оно содрогалось в конвульсиях. От страшного монстра не осталось и следа. Теперь это представляло собой несуразное месиво, распластавшееся в черной луже. «Прекратить огонь!» — скомандовал полковник. Выстрелы прекратились. «Проверить!» По этой команде несколько солдат направились навстречу существу. Сам же полковник помог страннику подняться на ноги. Парня пошатывало. Он уперся в стену спиной. «Увидели ли они теней?» Странник попытался разглядеть это в бесстрастном взгляде Стимсона, но тот был непроницаем. Стимсон жестом приказал двум солдатам проверить чудовище. Они тут же выдвинулись вперед, не сводя автоматов, с распластавшегося на полу тела. «Бокскар сильно ранено! прохрипел парень. Стимсон кивнул и отправил еще двух солдат на помощь капитану. Одного солдата полковник отправил в камеру к мальчику. Ты сам-то живой? поинтересовался полковник. В его голосе звучало беспокойство. В «Вроде», — неуверенно прохрипел странник. Его голова все еще кружилась, а тело болело. Каждый вздох отдавался болью в ребрах. «Я все же ранил его ножом. Возможно, это его и ослабило». «Каким еще ножом?» — не понял Стимсон. «Тот, что был при мне, когда я очнулся в кратере, помните?» «А, да». Стимсон выдохнул. Что-то в его лице изменилось. «Знаешь, сынок, я не часто совершаю ошибок, но в отношении тебя я действительно ошибался. Я посчитал тебя ненормальным, ты уже извини. Теперь я вижу, что ты прав во многом». «Да ничего страшного», — примирительно произнес парень. «Здесь происходит столько всего странного и непонятного, что я тоже был близок к тому, чтобы сойти с ума». «Как хорошо, что мы оба заблуждались», — На губах полковника заиграла улыбка. Он похлопал Странника по плечу. Плечо отозвалось ноющей болью. Странник поморщился. Меж тем солдаты, осмотревшие тело твари, подали сигнал, что все в порядке. Тварь была мертва. В этот раз окончательно. Прошло немного времени. Существо упаковало в черный мешок группа людей в серебристых костюмах. и еще несколько серых собирали с пола образцы черной жидкости. «Бокскар» аккуратно поместили на носилки и куда-то унесли. На вопрос «Странника» полковник ответил, что в лазарет. Старик пропал бесследно. Стимсону обработали рану. «Что будет с бакскар решил перевести тему «Странник». «Ей, конечно, сильно досталось, но жить будет», — произнес полковник. «Я думаю, что вы друг друга не перевариваете». Мы, кажется, уладили наше разногласие. Интересно, когда же? Пока тут бышевала эта тварь. Значит, все-таки общий враг и общая цель сближает людей. Полковник улыбнулся, и взгляд его тут же смягчился. Похоже на то. Странник тоже улыбнулся в ответ. «Полковник», — вдруг серьезно произнес Странник. «Нам необходимо поговорить наедине». «Конечно», — полковник кивнул. Позже Странник рассказал все, что видел в последнем видении: И про Кофлера, и про кассету с экспериментом, и про столкновение Майкла с чудовищем, про нож. Полковник слушал очень внимательно. Когда рассказ был окончен, Стимсон развел руками. «Это еще не все», — продолжил Странник. «Я знаю путь отсюда, который поможет нам выбраться». Стимсон кивнул. Они проследовали по коридору и свернули в ответвление от него. Узкий проем. Краска на стенах здесь явно осыпалась. Под ногами что-то неприятно хрустело. Половина дверей в этом коридорчике было наглухо заколочена. Странник удивленно осматривался и не понимал, почему они идут не в комнату для допросов. Видимо, полковник понимал, что ему предстоит услышать нечто совсем уж безумное и предпочел для начала самому обдумать будущую информацию. Наконец они подошли к одной из дверей. Таблички на ней не было. Сама дверь была измазана засохшими пятнами и покрыта толстым слоем пыли. Полковник дернул за ручку. Та поддалась не сразу. С третьего раза дверь с противным скрипом распахнулась. Они зашли в один из кабинетов с несколькими столами. На столах лежало множество папок с документами. На вид папки выглядели потрепанно. Обстановка в кабинете сильно напоминала офисную, но никак не армейскую. Не хватало только окон с жалюзи. В углу офиса стояло видавшие виды кресла из плотной ткани. Все вокруг вызывало ощущение затхлости и запустения, будто кабинетом не пользовались много лет. Хотя странник раньше подмечал, что на этой базе множество комнат заколочены, либо выглядят древними и полузаброшенными. Странник уселся на одном из нескольких стульев. Стул громко и противно заскрипел. «Я внимательно слушаю», — Стимсон уселся напротив него. Когда началась эта заварушка с чудовищем, мне было видение. Прокашлявшись, начал Странник. Я снова оказался в том странном помещении. В общем, неважно. Там я узнал, что аномалия действует по принципу зеркала. странник взглянул на полковника. В его взгляде читалось непонимание. Зеркало в том плане, что все события и явления отражены относительно реальности. Полковник задумчиво молчал. Но это еще не все. В нашем с вами случае зеркало разбито на осколки. Или сильно искажено, если удобно. И собрать их не получится. Что-то произошло здесь, на этой базе очень давно. какое-то событие, извратившее саму ткань реальности и озеркали в действительность. А ваше вмешательство, он жестом указал в сторону полковника, и еще больше исказило ее. Странник замолчал, давая Стимсону переварить полученную информацию. Полковник выражал каменное спокойствие. И только глаза отражали сложные мыслительные процессы. Пол Стимсон пытался внутренне осознать подобное, но не мог в силу своей ограниченности. «Чем бы это ни было», — наконец прервал молчание полковник, «как нам выбраться отсюда?» К этому я и подвожу. Аномалия каким-то образом смешала осколок нашей реальности и реальности Майкла Тейлера. Перепутала их между собой. Все это происходит одновременно. Причина тому, как я полагаю, некий давний эксперимент, проводившийся вашей братьей. Эксперимент вышел из-под контроля. Я видел это глазами Майкла. Там, в комнате Кофлера. Устройство, изменяющее материю. «Так, стоп!» — прервал его полковник. «Это уже попахивает сюром. Я готов поверить во многое, но это уже перебор. Такое просто невозможно!» «Скажите этому чудовищу, что час назад появилось здесь прямиком из видения Майкла Тейлера и которое покалечило Филомелу. Странник удивился тому, что в первый раз назвал ее по имени. «Оно осязаемо и вполне реально». Помолчав, парень добавил, «По крайней мере для этого места. Мне кажется, это появление показывает, что я вижу не просто воспоминания». Полковнику нечего было возразить. Он кивком дал понять, что странник может продолжить излагать свою теорию. Теорию, что с каждым словом становилась все более убедительной. «То, что я расскажу дальше, прозвучит еще безумнее. Аномалия со временем обрела самосознание. Разум, что покоится в этой ебанитовой комнате, где я побывал дважды. Она разумна. Но когда близится очередной выброс, аномалия засыпает. Она становится уязвимой. Здесь-то и появляется возможность нам освободиться. Каким же образом? Выброс — это своего рода вход и выход». через которое пришел я и многие другие. Но также через него можно и уйти. Нам всем. И как же?» Полковник выражал всем видом заинтересованность. «При помощи красной комнаты». Стимсон испустил разочарованный выдох. Он встал и прошелся по комнате. Странник следил за его перемещениями. В походке военного чувствовался предел прочности. Будто бы он был на пределе и вот-вот сломается, Странник осязал его разочарование и падение надежд. В комнате появился шепот. Он нарастал. Комната стала серой и еще более затхлой. «И вот опять мы вернулись к тому, с чего начали», — с раздражением в голосе произнес полковник. «Чертова красная комната! Мы так и не узнали, где она находится, если она вообще существует!» Страннику казалось, что Стимсон вновь теряет самообладание. «Она существует, полковник!» Странник встал со стула. Только это не помещение и не комната. Полковник остановился и резко развернулся, уставившись на парня. Взгляд его был холоден. Глаза показались страннику, почти лишенными жизни. Шепот нарастал В комнате вдруг стало холодно, в углах появились темные силуэты. Стимсон их не замечал. Что же это тогда? Голос полковника звучал немного искаженно. Странник устало не по себе. Он чувствовал, как сознание вновь затягивает в пустоту. «Только не сейчас!» «Уходите!» Пронесся голос в голове парня. Голос, принадлежавший одновременно ему и кому-то чуждому. В этот же миг наваждение рассеялось. Комната вновь налилась привычными красками. Тени и шепот исчезли. Сознание прояснилось. а полковник был вновь с собой. Стимсон медленно подошел к Страннику и поотечески положил ему руку на плечо. Взгляд военного выражал тепло и заботу, словно любящий отец поддерживает своего ребенка в трудную минуту. «Так что же это?» — спросил Стимсон. «Это состояние, в котором необходимо находиться», — тихо произнес Странник. «Какое состояние?» «Состояние... посмертия». «Не понял!» «Границы между жизнью и смертью. Необходима жертвенность. Для этого нужно отринуть инстинкт самосохранения, не бояться умереть. Аномалия питается страхом перед смертью, естественным врожденным страхом, и держит своих пленников на этом поводке. Чтобы разорвать поводок, нужно изгнать страх смерти из своего разума». Странник громко выдохнул. Он внимательно изучал лицо полковника. Он чувствовал, как внутри того роятся противоречивые чувства. «Возможно, — медленно начал Пол, — я тебе верю. Но как нам войти в это состояние? Впасть в кому?» «Не бояться и быть готовым умереть и переродиться в нормальные реальности. Я видел, как вы все боитесь выброса. Я не знаю, что вы испытали, и это воспоминание причиняет вам боль. Но именно чем сильнее вы цепляетесь за выживание, тем сильнее боль». «Это не просто боль, сынок!» Стимсон убрал руку с плеча Странника и отвернулся. «Это нечто неописуемо ужаснее. Это невозможно описать словами. С этим нельзя примириться. Не проси меня принять это и отринуть страх. Ты подобное не испытывал!» «Прошу поверить мне!» Взмолился Странник. «Я обещаю, что выведу вас отсюда. Не нужно бороться с выбросами и аномалией. Это бесполезно, как бороться со стихией». «Надо подчиниться ей! Это прыжок веры!» «Это трудно!» — полковник опустился на старый диванчик. В воздух в тот миг взметнулись клубы пыли. Плечи его поникли. Лицо его словно постарело на десяток лет. Серый болезненный цвет и темные вены, проступавшие на лбу. Странник подошел к полковнику и сел напротив него. Сейчас ему было жаль этого некогда несокрушимого военного. «Я доверюсь тебе», тихо произнес Пол Стимсон. «Вера, это все, что осталось у меня. Я хочу признаться, что ты помог мне понять действительно многое. Вместе вот с этим». Полковник полез рукой во внутренний карман кителя и достал мятый клочок бумаги. Он протянул его страннику. Тот принял загадочный обрывок. Развернув его, парень увидел неровный рисунок, выполненный красной шариковой ручкой. Будто его рисовал ребенок. На рисунке был изображен круг с тремя неровными линиями, отходившими в разные стороны. Внутри круга была нарисована фигурка птицы, сильно похожая на соловья. Странник не мог отвести взгляда от детского рисунка. Круг с тремя линиями был очень знаком ему. Точно! Это же логотип с видеокассеты. «Знакомы тебе, не правда ли?» — раздался голос Тимсона. «Это рисунок Вандора. Да, тот самый. Сначала я подумал, что это просто детские каракули. Но когда ты мне рассказал о том, что такой же знак видел Майкл в видео, я понял, что это все связано». Странник непонимающе устаивался на полковника. Вновь появился шепот. В этот раз казалось, что шипят тысячи змей. «Полковник, я не...» Но ну, а сейчас ты своим объемным рассказом окончательно все расставил на свои места. Приглядись внимательней к рисунку». Странник посмотрел на рисунок. В этот раз он увидел, что линии не были неровными. Они скорее напоминали отдаленно три человеческие фигуры. Маленькую, среднюю и большую. Напоминает ребенка, взрослого и старика. В глазах полковника появился странный блеск. Шепот нарастал. Возникло мерное механическое гудение. Странника словно прошило электрическим разрядом. Полковник продолжил. «Я был прав, когда решил не уничтожать тебя сразу. Как мы это делали с другими пришельцами, а подождать?» «Терпение окупилось. Ты сам рассказал про жертву, сынок. Ты все же спасешь нас, но сам ты часть аномалии и должен остаться здесь». У странника похолодело внутри. Он четко осознал, что все это время являлся наживкой. Полковник, прием! Раздался прерываемый помехами голос. Полковник поднялся с дивана. В руке у него была рация. Но откуда она взялась, странник так и не понял. Мальчик усыплен, все готово! Понял вас, зажав кнопку приема, сказал Стимсон. Приступайте к операции Соловей! Есть! Странник вскочил и бросился бежать к двери. Он чувствовал себя загнанным зверем, попавшим в капкан. Капкан, расставленный искусным охотником. «Постой, сынок, куда же ты?» Слушал он за спиной спокойный голос Тимсона. «Это не поможет!» «Плевать, он должен вырваться!» Странник толкнул дверь. Та поддалась. Парень вылетел в коридор и тут же наткнулся на дуло автоматов. Солдаты в черной броне и противогазов, не сводя с него оружий, медленно наступали. Странник попятился назад. Вдруг он почувствовал, как на плечо ему легла тяжелая рука. Парень резко обернулся. Перед ним стоял Стимсон. Его мертвенно-бледное лицо и безжизненные глаза источали лед. В правой руке полковник держал табельный пистолет. Тот самый, из которого он ранее целился в Странника. «Я же говорил, что это бесполезно!» — искаженным голосом сказал военный. «Всё будет как и должно!» За этими словами последовал сильный удар. Странника на некоторое время вырубило. Далее все как в тумане. Сознание то возвращалось в реальность, но сквозь пелену боли понять что-либо было невозможно, то вновь исчезало. Он чувствовал, как его куда-то тащат. Провал. Затем укладывают на кровать, привязывают. Так продолжалось какое-то время. Как долго, он не знал. Ему снились странные сны о грустной женщине. Она восседала на скале и плакала. Слезы ее он не видел, как, впрочем, и лица. Во сне он бежал к ней с криком. Над головой кричали чайки. Эхом разносился шум морских волн. Каждый раз, когда он почти достигал ее... Чья-то сильная рука дергивала его и тащила назад. Мужская рука. Каждый раз он испытывал боль. За спиной звучал грубый голос. «Не беги так быстро, упадешь!» Один раз странник обернулся и увидел, что рука — это огромный мерзкий паук с большим черно-красным брюхом. У паука было человеческое лицо. Он полз по руке все выше и выше. Вместо привычной морды у паука было лицо... Майкла, «Ты ничего не изменишь, сынок!» — шипел паук голосом Стимсона. Когда паук уже почти добрался до головы, получилась яркая вспышка. Будто взорвалась сверхновая. После этого странник понял, что стоит посреди красной пустыни абсолютно голый, И громовой голос раздавался высоко над головой. «Черный король проснется, когда запоет соловей!» Дальше снова была вспышка. Сознание вернулось к страннику резко, будто кто-то щелкнул переключателем. Парень открыл глаза. Вокруг было темно и тихо, наваждение исчезло. Он понял, что лежит на чем-то мягком. Попытался пошевелиться и понял, что не может. Он был связан. Похоже, военные обо всем позаботились. Когда зрение немного адаптировалось к темноте, парень попытался осмотреться. Комната была странной, не похожей на камеру на военной базе. Значит, Стимсон уже подготовил другую комнату? Нужно было выбираться отсюда. Стоило только ему об этом подумать, как дверь издала скребущий звук. Словно некто скребся снаружи. Затем последовал звук отпирающегося замка. Наконец, дверь распахнулась, и комнату залил яркий белый свет, проникавший снаружи через прямоугольный проем. Странник зажмурился. Голову пронзила боль, словно с похмелья. Когда он смог видеть, то увидел, что к нему направляется грустный силуэт. Перед собой этот некто толкал тяжелую, судя по всему, тележку. «Пора проснуться, зайчик!» — раздался басовитый женский голос. За ним последовал щелк. Комнату осветила ярким светом светильников. Странник увидел, что стены комнаты были покрыты мягким материалом с пожелтевшими пятнами. А сам же он скован смирительной рубашкой. Что это такое? Он попытался вырваться, безрезультатно. Рубашка душила его тем сильнее, чем больше он брыкался. Грузная женщина уже стояла у его кровати. На ней была надета форма медсестры. На лице, словно пластмассовая маска, натянута неприятная улыбка, больше походившая на оскал. На тележке лежало несколько шприцов разных размеров и множество пузырьков и баночек с прозрачными жидкостями. Сильно пахло лекарствами и мочой. Вся обстановка вокруг напоминала больницу психиатрическую. Что происходит? Почти крикнул странник и вновь попытался вырваться. Где полковник Симпсон? «О, дорогуша!» От этой приторно успокаивающей интонации у парня побежали мурашки. «Сколько раз тебе это твердить? Никакого полковника Стимсона, Майкла Теллера, Кофлера и военной базы не существует. Все это плод твоего воображения». «Что? Как?» Странник не верил своим ушам. «Как я здесь?» «Ты здесь уже полгода!» Голос стал еще более отвратительным и снисходительным. Словно взрослому ребенку, эта неприятная женщина объясняла простые истины. «Ты сюда попал после страшной аварии, а сейчас пора завтракать!» С этими словами медсестра взяла один из шприцов и наполнила его прозрачной жидкостью из одной из зампол. Встряхнув шприц, женщина едва вдавила его. Из иглы вырвалась тонкая струйка. Странник обмяк. «Он не мог поверить в это!» Это наваждение было страшнее той базы и аномалии со всеми ее секретами. Он затряс головой и начал биться в истерике. Ты врешь! Ты наваждение! Вырывался крик из его груди, крик, принадлежавший кому-то другому. Странник словно наблюдал за всем со стороны. Ну вот опять! Сестра достала из-за фартука черную рацию, сильно похожую на ту, что сжимал полковник в своей руке, и громко произнесла стальным голосом. «Пациент 38 опять чудачит! Нужна помощь!» Раздался топот приближающихся шагов. По коридору быстро бежали. В комнату ворвались несколько здоровых парней в медицинских халатах. Они кинулись по указке медсестры к пациенту. Странник уже не мог остановиться. Его тело пронзило судорога, не дававшая успокоиться. Кровать под ним жутко скрипела. Скрип напоминал смесь скрежета металла о металл, шипение змеи. и плач ребенка. «Это не! Это не!» твердил голос у него в голове. Санитары прижали его дергающееся тело к кровати и повернули на живот. Медсестра одним ловким движением вонзила иглу в странника. Парень почувствовал резкую боль в правой ноге. За ней пришел покой и умиротворение. Странник растворился в нем без остатка. Больше не было боли и страха. Он обрел покой в этой безмятежной пустоте.